как один старик сражался с большой рыбой с морем. Она захотела послушать, как звучат греческие и латынь. Я прочитал ей кое-что из Одиссеи, а также кусочек речи против Кателины. — А немецкие ты тоже учишь? — То есть, ну, вы занимаетесь только иностранными языками или на родном языке тоже что-нибудь проходите? — Да, кое-что читаем.